Глава 23: «Священная чаща». «Какая крыша не любит быстрой езды?» Жалик разбудил меня на рассвете. «Ну, как разбудил?» «Просто прервал тренировку, возвращая меня из забытия странного сна. Наши занятия стали куда интереснее, учитывая, что я была кетрой, которая помимо тренировок принцессы и собственной дочери вела достаточно активную жизнь» решая тучу проблем, что вывалили на нее придворные королевы. Мне нравилось проживать каждый такой момент. Десница обладала незаурядным умом и гибкой психикой, пропуская через себя решения и выводы Кетры. Я чувствовала себя умнее, что ли. Она мне очень нравилась. С такой женщиной я бы хотела быть знакома. Она уникальна. «Поторопись, скоро рассвет». Шустро одевшись в собственноручно выстиранную форму, подошла к окну и нахмурилась, оценив высоту. И что дальше? Фамильяр не успел ничего сказать. Внизу, прямо над моим окном, показалась фигура в плаще. Откинув капюшон, я узнала в белокурой голове Лорин. Гарпия махнула рукой, призывая меня к себе. Она спятила. Третий этаж. И необычный жилой многоэтажки, а на минуточку цельного замка. Орта переступила с ноги на ногу, выражая всем своим видом, крайнюю степень нетерпения. Вообще-то фурии не летают. И Гарпии прекрасно это знают. Не зря же они избраны стражами. С другой стороны, Лорин тоже фурия. Какая-то только ее крови принадлежит ведьмам, и девушка летает. Может, Орта хочет таким образом проверить, летаешь ли ты? Очень смешно. Сярудив из двух рук жест креста, отрицательно замахала головой боясь говорить вслух. Ну, не хотелось проверять способности горгулей, бдящих у моих дверей. Особенно после того, как Лорин намекнула вчера о надзирательной деятельности Онах. Блондинка хлопнула себя по лбу. Было забавно наблюдать за мыслительным процессом белокурой гарпии. После того, как Лорин пару минут продуктивно топтала газон под окнами общежития, девушка остановилась и снова возрилась на меня. Пара взмахов, И в воздухе нарисовалась надпись. На украинском. Я даже не сразу это осознала. А потом вспомнила, что древнехиронский и украинский языки идентичны. А? Прочитав надпись третий раз, неверя моргнула. В смысле? Стрибай, я тебе питхоплю. О каком подхвате идет речь? Мы не на том уровне знакомства, чтобы я выпрыгивала с третьего этажа, веряя итог моего приземления в руки едва знакомой девицы. Может, она ждет от тебя аванса, Лорин явно не с разрешения жриц ведет тебя в чащу. Это вообще ни о чем не говорит. О каком авансе ты ведешь речь? Да я могу со стула упасть так красиво, что мои мозги разлетятся в разные стороны. А тут три этажа. К тому же это Лорин излишне внимательно к ректору. Вдруг это ее план. Я в лепешку, а демон ей в ладошку. Какие таланты! Фыркнул умник ворчливо. Девушка определенно хорошо влияет на тебя. Еще бы кто мозги включил. Что? О чем ты? А гарпия унималась. В воздух поднялось новое послание. Клянусь житям, питхоплю, Стребай, обоповертайся, влишка. Мини, Николичи, Катя. Зараза, сейчас уйдет. Да. Протяжно выдал жалик. Совсем ты не думаешь. Наверное, надо тебя подселять в тело Кайлы или Симаи, а то твой мозг окончательно трофируется в голове Кетры. Вот скажи мне, какой стихией ты владеешь на приличном уровне? Ой. Вот тебе и ой. Делай уже ступени и спускайся, до доска. И учти, сегодня на полигоне я от тебя живого места не оставлю. Весь резерв заставлю израсходовать. Но ты у меня запомнишь, что воздух – часть тебя. Наверное, мои щеки приобрели фиолетовый цвет, потому что Орта пару секунд просто пялилась на меня, едва я ступила на зеленый газон. «Ну ты даешь!» Цокнула девушка языком, ожидая меня насмешливым взглядом. «Идем. Покажу тебе настоящее сердце Скарлона». Предрассветные сумерки отлично скрывали нас от любопытных глаз. Но Орта не стала рисковать и набросила сверху еще руну отвода. Не энергозатратную и достаточно простую в исполнении. Я поняла, что знаю ее по забавно выполненной распальцовке. Создавалось ощущение, что Лорен завязала пару узлов в воздухе над нашими головами. Естественно, знания принадлежали не мне, а Кетре. Но это уже не имело для меня значения. Знания есть знания. Либо они есть, либо их нет. Невидимость? уточнила на всякий случай. «Скорее, неприметность!» усмехнулась блондин, отбрасывая полу мантии за спину. Плащ выглядел не совсем привычно. и Если бы я собственными глазами не видела, как ткань в одну секунду может преобразоваться в перьевой каркас. Никогда бы не поверила, что за спиной гарпи не плащ вовсе, а достаточно мощные крылья. «Зачем?» «Мелин знает, что ты меня ведешь в священную чащу». Кажется, Лорин даже споткнулась, не ожидая такой осведомленности от меня. Оно и понятно, ведь о заповедном месте гарпи речи не шло. Орта изящно играла словами, заменяет «чаще» на «сердце Скарлона» или «за городом». А тут такая подстава. «Откуда ты?» «Все время забываю. Фамильяр. И как? Какой он? Кто? Жалик?» Универсальный, умный, немного язвительный, немного шумный, но он верный и надежный. Я ни капли не сомневаюсь в его советах и наказаниях. Губы сами по себе расплылись в улыбке. Если заработала, буду отбивать их без ропота и недовольств. Фамильяр заворчал что-то, но я не поняла. Слишком неразборчиво. Его реплика явно не принадлежала для меня. А как ты его выбрала? «Была в замке Фурий? Как там?» Лорин нервно посматривала на меня, вышагивая по тропе, на которой мы ступили, как только покинули пределы города. Девушка явно боялась, что я не стану отвечать. «А мне? Мне жалко, что ли?» «Да пожалуйста». Я рассказала и о замке, и о причине, по которой меня туда переместили, и о том, что случилось, когда мы с демоном Моро вошли в пределы королевского лабиринта. Что мне понравилось, так это эмоции Гарпии. Орты искренне негодовала, когда я передавала смысл угроз титанов и предложение Эвис Бейкер отправить меня обратно на землю. Пока мы дошли до высокой каменной арки, переплетенной необычным юном с цветами василькового цвета, я прониклась этой самой искренностью Гарпии настолько, что уже забыла об оглядке и врожденной подозрительности. «Кстати...» Остановилась Лорин у таинственной арки, улыбаясь. «Твой ректор вчера устроил жрецам такой разбор полетов, что даже Магда, наша жуткая смотрительница общежития, вздрагивала в кабинете Мелин. то, -то тот-то жало, сегодня ничего не сказал, когда я пила воду из графина. Удержаться от ответного смеха не получилось. А ты откуда знаешь? Так сама Магда и разболтала. Комендант у нас хоть и строгая, но жутко болтливая». Это ее фишка такая. Она может заболтать кого угодно. И если в задаче у нее стоит желание узнать полную подноготную поступившего в школу студента. Мы пришли. Блондинка кивнула на арку, оставляя подробности выговора демона неосвещенными. Пройти в чащу достаточно просто. Гарпиан. И тем, кто не несет в себе зла. Это я тебе заранее предупреждаю, если ты вдруг решила меня заболтать. Как Магда. Но с тобой проблем не должно быть. «Ты же Фурия. Арку создали именно ведьмы. Даже если ты будешь нести в себе злой умысел, арка не сможет тебя остановить. Жрецу мне не верят, но я им сразу сказала, что артефакты воспринимают тебя, как вернувшуюся домой хозяйку». «Это твой дар?» «Я заметила, как ты говоришь об артефактах, словно их чувствуешь. И это уже не первый раз». «Да, есть такое. А вообще, я такая же, как и ты». Мелин сказала, что мой пра-пра-пра... Прабабкой была принцессой Фурий. Только чтобы стать на сто процентов ведьмой, нужен фамильяр. Лора тяжело вздохнула, проводя дрожащими пальчиками по рельефной поверхности арки. А получить его мне не светит. Демоны не пускают на территорию Дворца Фурии никого. Да и сам дворец явно не горит желанием снимать собственные охранные щиты. Столько лет прошло, даже веков они все держатся. Взгляд девушки загорелся восторгом. По Лорен невооруженным взглядом было видно, что Гарпия горит желанием дотронуться до истории. Тебе невероятно повезло, что ректор Моро решил проверить заявление Эвис Бейкер. Сама вампирша сильно прогадала. И если бы эта вампирша знала, к чему приведут ее обвинения, отвечаю, она предпочла бы подавиться своими обвинениями. Ладно, великий Иисус с ней. Эвис еще стерва. Пусть Милин, мать Бейкер, но Эви выросла не в резервации, как и многие до нее. Эвис наследница. Герцог Бейкер не просто так наведывался к Мелин. Он забрал дочь, едва она родилась, а сына оставил Тони. Ты его видела? Это тот Тони, которого приставили ко мне для присмотра? Он, герцог, отдал уплату за дочь с задержкой. Лорин скривилась. И не Милин. И совсем безобразным способом. Прислал свою сестру. Жрицы разбираться не стали, им все равно. Да и с горгульями, как ты понимаешь, женщины не спешат отношения заводить. К прекрасному полу во всех мирах, наверное, отношения одинаково потребительское. Только те глабы семей, в которых девушки не могут понести, отправляют несчастных к нам. Глаза урты зажглись нехорошим мстительным блеском. От Гаргулии никто еще бесплодно не уходил. Знаешь... Иногда я ненавижу принятые временем и нашим обществом устои. Мы... как лопухи. Если бумаги приличной нет, именно ими не гнушаются подтереться. Это обидно и мерзко. Лорен стукнула парки и повернулась ко мне спиной. Стыдно признаться, но Мелин велела мне приложить все имеющиеся усилия, но чтобы я понравилась Моро. Если бы у меня только появился шанс попасть в дворец Фури, то... То что? Девушка обернулась, ее взгляд был полон решимости. То у меня хватило бы сил сломать этот проклятый артефакт, мы стали бы свободными. Не поняла. Я ожидала чего угодно, но не такого ответа. Узнать, что восхваляемый гарпиями купол оказывается проклятый, было странно. Лорин поморщилась. Да, мало кто понимает, что купол изначально был поставлен для нашей защиты. Его выдвигали девочки – Кайлы и Симая. Это было последнее, что они сделали перед тем, как поражающая магия мертвой королевы Фури отобрала у них магию. Так гарпии стали заложниками собственной охраны системы. А потом титаны создали горгулей. Они оказались единственными, кого купол не распознаёт как угрозу. Природа их создания не впечатана в память артефакта. Горгулей для священного камня как бы не существует. «Так вот почему ты сказала, что горгульи представлены к вам?» «Я понимала, что девушка рассказывает это все мне не просто так. Лорин явно с умыслом это делает, но…» Ее умысел был оправдан. И «Если уж родственница будет просить у меня помощь в вопросе свободы, я ей не откажу». «Нацизм. Это всегда отвратительно. Я выросла с менталитетом, который всеми правдами и неправдами направлен на искоренение подобных куполу ограничений». И если человеку и суждено табиться в неволе, то на это должна быть достаточно веская причина. Убийство, асоциальный образ жизни и так далее по статьям Уголовного кодекса. Да, но горгули не такие плохие. Сейчас, когда у власти титанов стал возродившийся у принц принце демонов Кей, мы сами решаем, кого пустить под купол и с кем иметь дело. Или Ярмаро отозвал гаргулей, Точнее, предоставил им выбор. «Присоединиться к нему или остаться под куполом, но отдать власть жрицам?» «Выходит...» Я нахмурилась. горгулий купол не задерживает?» «Да. Мужчины с Карлона могут свободно перемещаться за пределы купола. Мы тоже, но на нас действует временное ограничение». «Кстати, да...» — вспомнила я первую встречу с крылатыми стражницами Фурий. «Вы вылетали за купол?» «Недалеко от границы...» И с учетом того, что быстро вернемся. Так живем. Спроси ее. Подал голос Жалик. Все поддерживают ее желание. Или есть такие, кто не хочет, чтобы купол пал? <масшедший> Вопрос правильный, поэтому я в точности повторила его, естественно, ссылаясь на источник. Ответ пришел незамедлительно. Гарпея тяжело вздохнула и махнула в сторону арки. «Именно поэтому я веду тебя в священную чащу. Здесь ты увидишь самые свежие последствия от нашего жуткого заточения здесь. Только что родившиеся брошенные любимыми не по их воле, агрессивно настроенные на очередную порцию жаждущих наследников, гостей. Свободолюбивые гарпии и гарголии находятся именно здесь. Жрица накажет меня, но...» Голос Лорен повышался, окрашивая запах девушки решительной интонацией. Но я слишком явно понимаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Мечты о том, что мне удастся достигнуть территории дворцового комплекса Фурий – всего лишь мечты. Я такой же пленник купола, как и остальные. Орта подошла ко мне так быстро, что я от удивления окаменела. Схватив мои пальчики, гарпей сильно их сжала. Ее глаза полные слез смотрели на меня с надеждой. Я так была рада, что ты есть. Сначала не поверила слухам. А потом к нам пришел запрос на обмен. Милин хотела отказать, но Сантия ей не позволила. Наша хранительница священного леса входит в совет жриц. Она очень хочет с тобой познакомиться. Ты наша единственная надежда. Идем. Дальше началась вакханалия. Мы вошли в арку. Нереальной красоты лес со светлячками и невиданной живностью встретил меня шумом и добросердечным приветствием его жителей. Свободолюбивые гарпии и гаргули, которые их всецело поддерживали, отличались от жителей Скарлона, как небо от земли. В их глазах горела жизнь, рвение и живая цель, которая не отпускала их из валовон из купола. Женщины и мужчины, которые не смирились с потерей своего ребенка, а ведь половина из гарпий оказалась еще и любимой своими пользователями. Оборотни, вампиры, демоны, маги, драконы. Не все ушли из Карлона, с радостью забрав ребенка. Многие из мужчин полюбили матерей своих детей, но остаться в запретном городе не могли, потому что купол плохо влиял на здоровье ни Гарпи и ни горгулей. Все это рассказала мне Сантия. Женщина-жрица, которую я не видела на ужине, оказалась невероятно интересной и сильной. Наверное, такой была Клеопатра. Хотя нет, мелковата Клеопатра, царица Савская. Великая Балкис. Вот этот типаж правительницы более близок по ощущениям к Сантии. Я не принимала никаких решений. Все сделал за меня жалик. На определенном этапе общения он призвал подняться и сам повел меня к священному камню, удерживающему купол. Да, он оказался не один. Тут уже пошла лекция фамильяра. Юные Кайлы и Симая расстарались так, что поставили два купола. Один на вход, Второй на выход. Небо сквозь зеленые листочки крон вековых деревьев уже потемнело, когда я подошла к камню кое-где даже высыпали звезды. Артефакт светился рисунками, как стоун из кельтских преданий. Горпи шли следом за мной и молчали. Наверное, боялись спугнуть. Я тоже не отсвечивала. Жалик был такой злой после знакомства с рыдающими от горя женщинами. Пусть снимают купол, я с ним полностью согласна. Пусть и неприятненько, что мной управляют как куклой. Забавно, но после этой мысли напор со стороны фамильяра утих. Прости, я даже не заметил. С другой стороны, у меня не получилось бы перехватить власть над твоим телом, если бы ты была не согласна со мной». На то мы сошлись. Когда я была уже у камня, позади началась какая-то возня. Обернувшись, увидела, как толпа к гарпи и гаргули расступается. «И что ты собралась делать?» Милин, главная жрица Гарпий, недовольно поджала губы. Стелс за ее спиной появился, как гриб после дождя. Ректор Нима тоже не выглядел дружелюбно. Мрачный, хмуро сдвинувший бровик переносится.